Глава 32. В окно тихо постучали. Я вскочил с кровати, раздвинул портьеры. К стеклу прижался черный нос, раскосые глаза уставились прямо на меня. Тут я сразу кинулся открывать оконные створки. Это удалось не сразу, задвижки поддавались трудом, металлические рамы изо всех сил сопротивлялись. Но я все-таки с ними справился, и окно распахнулось. В комнату ворвался холодный воздух. Возле самого окна завис небольшой ковер с пестрым узором. Его я видел в столовой Гронделя, а посреди ковра расположился уже знакомый мне лис. «Ардикус!» Он поднял короткий палец, обтянутый белой перчаткой. «Хозяин поручил мне помочь вам выбраться из заточения. Собирайтесь скорей, времени у нас мало!» «Надо покинуть королевство до рассвета!» Я заметался по комнате, одеваясь на ходу. Как нарочно вещи падали на пол, я путался в рукавах и штанинах. Ардикус заглянул в комнату. «Лучше поехать налегке!» «Да-да, я ничего брать не буду!» Тут на глаза попался стоявший на столике домик сказочника. Классно, конечно, было бы прихватить его с собой, но налегке так налегке. Вдруг случайно уроню с высоты. Пусть уже остается в безопасности. А на память о снежном королевстве у меня в любом случае имелся подаренный вилмаром нож. Я как раз нащупал его в кармане брюк. Свою куртку искать было некогда. Так что я надел здешнюю, к которой успел привыкнуть. Я был уже готов. Оставалось только погрузиться на ковер. И вот с этим-то как раз оказалось не так все просто ардикус приглашающий похлопал лапой по ковру который прижался вплотную к каменному подоконнику добро пожаловать надеюсь поездка вам запомнится надолго я придвинул стул и уже с него забрался на подоконник постоял несколько секунд прикидывая выдержит ли меня ковер который казался довольно хлипким лис словно прочитав мои мысли и с легкой усмешкой заметил совершенно нечего опасаться Ковер играющий выдержит ваш вес. А сам я, можно сказать, ничего не вешу. В качестве доказательства он на пару сантиметров приподнялся над ковром, сместился подальше от середины, освобождая место для меня. И снова опустился на ковер, уселся поудобнее. Что ж, я шагнул на ковер, поставил на него одну ногу. Он чуть прогнулся, совсем чуть-чуть. В следующее мгновение я стоял на ковре зависшим возле окна третьего этажа. Расставил руки, так было проще удержать равновесие. Лис одобрительно посмотрел на меня снизу вверх. «Вот видите, ваше высочество, ничего страшного тут нет. Разумеется, я предложил бы вам более комфортное средство передвижения. Но сейчас выбирать не приходится. А теперь присаживайтесь, только медленно и осторожно». Теперь мы с Ардикусом сидели на разных сторонах ковра, относительно далеко от краев. Я спросил, может прикрыть окно снаружи? А какой в этом смысл? Ваше исчезновение обнаружат только утром. К тому времени вы будете очень далеко отсюда». Он махнул лапой и ковер плавно отчалил от подоконника. Воздушное путешествие началось. «Нас не заметят снизу?» Не думаю, Ваше Высочество. Стражники не очень-то любят смотреть в небо. Кроме того, никто не подозревает, что вы можете покинуть замок таким путем. Сначала мы летели не слишком быстро. Наверняка Лис специально дал мне время привыкнуть. Я никогда не боялся высоты. Но тут ведь было что-то уж совсем необыкновенное. Сперва жутковато было даже пошевелиться. И все-таки ко всему можно привыкнуть. Минут через 15, когда замок, сторожевая башня и ограда давно остались позади, я постепенно освоился. Уже вполне уверенно посматривал по сторонам. Ночь была звездная и ясная, только иногда набегали темные облака. Крупные звезды освещали небо, снег внизу, моего соседа, его белые перчатки. Я разглядел, что ковер был довольно-таки потертым. Не то чтобы совсем ветхим, дырки не просвечивали, но чисто теоретически до их появления ждать осталось недолго. Ведь ковру точно было не одно столетие, а гораздо больше. Между тем ковер еще ускорился, воздух так и свистел в ушах. «Когда-то за этим ковром было не угнаться», — заметил лис. «Теперь, конечно, века берут свое». И все же он нам сейчас пригодился. Да и сам коврик рад, а то залежался он в последнее время. Для летающих ковров это очень вредно. Могут вообще разучиться летать. Ардикус, почему твой хозяин решил мне помочь? Лис пожал плечами. Видимо, он посчитал, что так будет правильней. Ваш дядя вчера приезжал посоветоваться Гронделю. И они впервые повздорили. «Даже в коридоре было слышно, хотя я не особо прислушивался, разумеется». Ардикус улыбнулся с таким хитрым видом, что стало ясно. На самом деле он отлично слышал весь разговор, от первого до последнего слова. «Мы покинем Снежное Королевство, перелетев через восточные горы. Так будет немного дольше, но на других небесных дорогах таится слишком много опасностей, а этот путь открыт». Я раньше думал, что в Снежном Королевстве, кроме Королевского замка и замков правителей провинций, есть только деревни. Такие, как та, через которую мы недавно проезжали с дядей. Однако время от времени ковер пролетал над городками, где на домах виднелись башенки, а вокруг каменные ограды. — Здесь в основном живут ремесленники и купцы, — пояснил лис, когда мы пролетали над очередным городком. Я подумал, что территория здесь очень внушительная, хотя отец при мне и назвал королевство крошечным. Столько всего я не успел посмотреть, хотя и во многих местах побывал. Даже жалко было покидать снежные края, тем более вот так, тайком. Но что мне оставалось делать? — А вот тут кое-что необычное! — отвлек меня рыжий гид. Над землей клубился густой туман, сквозь который вообще ничего не было видно. Туман не поднимался высоко. Над его границей воздух оставался таким же прозрачным, как и везде. Что это? Спрятанный город. Много веков назад это был самый обычный город. Довольно многолюдный. Населяли его искусные ювелиры, кузнецы и ткачи. Город процветал. Но однажды на него обрушилась беда неизвестная прежде болезнь, от которой многие умирали. Тогдашний король распорядился окружить город и запретить жителям его покидать, чтобы зараза не распространилась по всему королевству. Королевское войско взяла город в надежное кольцо, сквозь которое только мышь могла бы прошмыгнуть. Несколько лекарей, которые добровольно вошли в город, не смогли ничем помочь больным и умирающим. Тогда в город отправился придворный волшебник. Однако и он оказался бессилен против этой напасти. Отчаявшиеся горожане, которые сначала поверили в возможность чуда, сбросили волшебника с городской стены. Он остался жив, но и сам заразился, умер в мучениях и навсегда проклял город. С того дня город захватил туман. Туман невозможно разогнать или проникнуть сквозь него. Он отталкивал всех, кто осмеливался приблизиться. И никто больше не видел тот город. Даже имя его позабылось. Там все умерли? Точно неизвестно. Но в дни зимнего и летнего солнцестояния туман слегка рассеивается, становится не таким непроницаемым. Сквозь него можно разглядеть огни. Значит, какая-то жизнь там сохранилась? Возможно. Мы уже миновали область тумана, под которой прятался несчастливый город. Забыть о нем было бы трудно, но вскоре пришлось отвлечься. Прямо на нас надвигалось облако. Необычное темное облако, которых было довольно много вокруг. Это было каким-то белесом, да и форма у него казалась необычная. Облако распалось на две половины, наш коврик оказался между ними. Вдруг замелькали пушистые крылья не кожистые, а покрытые пухом. Белые летучие мыши. Крупные, размером с кошку. Они летели торопливо, с целеустремленным выражением на своих мордашках. Изумрудные глаза мерцали. От машинного писка и хлопанья крыльев прямо уши заложило. — Не обращайте внимания, принц Ансель. Мыши пытаются пробраться к своему прежнему обиталищу, а звездные эльфы их не пускают. «Вечная история!» Высоко-высоко в небе тоже наступило оживление. Человечки с прозрачными крыльями выставили вперед натянутые луки. Вот-вот должны были полететь стрелы. Я и не заметил, как мы оказались между двух огней. Однако лис даже ухом не повел, только пояснил. В древние времена предки этих нахальных мышек жили в небесном доме. Люди называли его созвездие летучих мышей. Его было видно с земли по ночам. Но потом мыши рассорились со звездными эльфами. Начались дрязги и даже драки. Ни к чему загрязнять небо всякими распрями. Их и на земле хватает. Поэтому сразу несколько волшебников объединились и в одну прекрасную ночь своей магией разрушили небесный дом летучих мышей. Обломки посыпались вниз вместе с мышами. Эльфы избежали наказания, потому что им волшебники симпатизировали. Не вполне справедливо получилось, конечно. Летучие мыши все еще мечтают вернуться на небо. Время от времени предпринимают попытки. Так ведь их дом давно разрушен. Они надеются его воссоздать. А в небе мелькали крошечные светящиеся стрелы. То и дело какая-нибудь мышь, в которую попадала стрела, Списком тормозила, хлопала крыльями, зависала на месте. Но потом с новыми силами пыталась продолжить путь. Так в наш коврик тоже воткнулась стрела. Она была прямо как ювелирное украшение. Лис недовольно мотнул головой, вытащил стрелу, швырнул ее вниз. — Эй, смотрите, куда стреляете! Он взмахнул лапой и коврик шустро рванул вперед, распугивая отряд летучих мышей, которые прежде нас будто не замечали. «Они здесь совершенно распустились, эти звездные эльфы и мыши тоже! Надо будет пожаловаться Гранделю!» – проворчал лис. «Вскоре мыши и эльфы остались далеко позади. Теперь нас ничто не отвлекало». Еще довольно много времени миновало, и показались смутные силуэты гор. Коврик поднялся выше. Мы летели над горным краем, совсем на небольшом расстоянии от покрытых снегом вершин. Восточные горы и их обитатели крепко спали. Но уже чувствовалось, что ночь близится к завершению. И вот мы вырвались за пределы снежного королевства. «Держитесь, принц Ансель!» — посоветовал Ардикус. Это был очень полезный совет, ведь коврик теперь несся как сумасшедший. Уже ничего невозможно было рассмотреть на пути. Только однажды я успел заметить внизу поезд, который мы моментально обогнали. Ясно было, что с такой скоростью до конечной цели уже рукой подать. Так и получилось. Когда небо посветлело, коврик начал притормаживать. Иначе проскочил бы мимо нашего поселка и пришлось бы возвращаться. Коврик плавно опустился на дорогу перед нашим домом. «Вот и все, принц!» — сказал Ардикус. «Рад, что сумел доставить вас в целости и сохранности!» Я сошел с коврика, и тот сразу поднялся в воздух. Лист наклонил голову. «Прощайте!» В следующее мгновение коврик взмыл в высоту. Я едва успел крикнуть вслед «Спасибо!» Ни часов, ни телефона у меня не было, но и так понятно, что еще очень рано. Улица была совершенно пустынной, поселок сладко спал. Идти, а не лететь, мне стало уже как-то непривычно. Я подошел к нашей калитке, набрал кот на замке. Потом, хотя ноги еще слегка заплетались, рванул по замощенной дорожке к крыльцу. Входная дверь оказалась незаперта заперта. Я забежал в холл. Не хотелось никого будить, но все-таки не удержался. «Мам, пап, я вернулся!» Тишина в ответ. В спальне родителей тоже было пусто, кровать заправлена. В комнате отца то же самое. Я обижал все комнаты первого этажа, заглянул и в узкую комнату возле кухни, где спала на диване Катарина, если оставалась ночевать. «Никого!» И в обстановке что-то изменилось, хотя я и не понимал, что именно. Как будто некоторых вещей не хватало. На втором этаже тоже пусто. В моей комнате окно было распахнуто. Одна створка хлопала по внезапно поднявшемуся ветру. Стало так холодно. И тишина бесконечная, мертвая. До меня не сразу дошло, что это был всего лишь сон. Яркий, жуткий, но сон. А на самом деле я проснулся на кровати в королевском замке. В комнате было совсем темно. Даже луна не проглядывала сквозь неплотно задернутые бархатные портьеры. Пусть будет все, что угодно, лишь бы финал этого сна не сбылся.